Глава двадцать вторая Он позвонил Энн из гостиничного номера за ее счет, потому что после обеда у него в кармане осталось только одиннадцать центов. В ее голосе сквозило беспокойство. «Джей, где ты? Куда ты запропастился, черт тебя подери?» Он сообщил, где находится. «Как ты там очутился?» спросила она. «Что с тобой случилось?» Со мной ничего не случилось, ответил Уикерс. По крайней мере, пока. Я в бегах. Пришлось удрать из Клиффуда. Как пришлось. Местные жители хотели вздернуть меня на фонаре. Кто-то вбил им в голову, что я убил человека. Теперь мне ясно. Ты сошёл с ума. Да ты и муху убить не способен. Естественно, никого я не убивал. Но мне не удалось бы убедить их в обратном. У меня не было другой возможности спастись, кроме бегства. «Почему?» – возразила Энн. «Я разговаривала с Эбом». «С кем?» «С владельцем гаража. Ты упоминал его имя». «Я перевернула небо и землю, разыскивая тебя эти два дня. Где я только не искала. Без конца звонила тебе, но телефон не отвечал. Тогда я и вспомнила про Эба, попросила соединить меня с ним и...» «И что тебе сказал Эб?» Ничего особенного, ответила я. Он сказал, что ты уехал, но он не знает куда, и добавил, что оснований для беспокойства нет. Именно Эб меня и предупредил, перебил Уикерс. Он сказал мне об их намерениях, дал автомобиль, немного денег и выставил из города. Невероятно. И кого ж ты убил по их мнению? Гортона Фландерса, исчезнувшего старика. Ну зачем тебе было его убивать? По твоим словам, он милейший старикан. Ты же мне не раз говорил о нём. Послушай, Энн, сказал Уикерс. Я никого не убивал. Кто-то их настроил против меня. Значит, ты не можешь вернуться в Клиффорд. Нет, ответил Уикерс. Не могу. Что ты будешь делать, Джей? Не знаю. Думаю, пока придётся скрываться. Почему ты не позвонил мне, спросила Энн? Почему уехал на запад? Ты же мог приехать в Нью-Йорк. Если надо скрыться, нет лучшего места, чем Нью-Йорк. Уж позвонить-то ты мог. Разве я не позвонил тебе? Ну, конечно, позвонил. Потому что остался без единого цента и хочешь, чтобы я выслала тебе денег, и пока я денег у тебя не просил. Попросишь? «Верно», — согласился он. «Боюсь, что попрошу». «А тебя не интересует, почему я повсюду разыскивала тебя?» «Не очень», — ответил Виккерс. «Ты не хочешь выпускать меня из рук? Какой литературный агент согласится, чтобы от него ушел лучший автор?» «Джей Виккерс», — отчеканил Энн. «В один прекрасный день я распну тебя на кресте и выставлю у дороги в назидание». дабы другим не повадно было из меня выйдет трогательный христос лучшей кандидатуры тебе не найти я разыскивала тебя продолжала н потому что крофорд фанатик он ничего не хочет знать я назвала ему совершенно фантастическую сумму и он не моргнув согласился я думал мы покончили с крофордом сказал викерс Мы не покончили с Крофордом, ответила Энн и замолчала. В трубке слышалось только еле различимое потрескивание. "Энн, спросил Уикерс, что-нибудь не ладно?" Её голос был спокоен, но напряжён. "Крофорд зверски напуган. Я ещё никогда не видела столь напуганного человека. Он приходил ко мне, Представь себе, не я, а он явился ко мне в контору, весь в поту, задыхаясь. Я испугалась, что у меня не найдётся стула, который бы выдержал такую массу. Ты помнишь старый дубовый стол в углу? Это была моя первая мебельная покупка для конторы, и я питаю к этому стулу нежные чувства, так он выдержал. Что выдержал? Он выдержал его, торжествующе воскликнул Энн. Все другие стулья Крофорд просто раздавил бы. Ты же знаешь, какая он громадина. Ты хотела сказать туша, уточнил Уикерс. Он спросил, где Уикерс, а я ответила: "Почему вы меня спрашиваете о нём? Я не вожу его на привязи". А он говорит: "Вы его агент, не так ли?" Я отвечаю: "Пока да". Но Уикерс столь непостоянный человек, что ручаться за это нельзя. Он говорит: "Мне нужен Уикерс. Тогда я сказал: ищите сами. Он своё, я за ценой не постою. Назовите любую сумму, назначьте любые условия. У него не все дома вставил Уикерс. Он предлагает кучу денег. А ты уверена, что они у него есть? Ну, по правде говоря, не очень. Но ну, почему бы ему их не иметь? Кстати о деньгах, сказал Уикерс. У тебя не найдётся сотни долларов или хотя бы полсотни? Найду. Пришли мне сейчас же, потом верну. Ладно, пришли, сказала она. Я выручаю тебя не в первый и думаю, не в последний раз. Скажи только одно, что именно? Что ты собираешься делать? Хочу провести один эксперимент. Какой эксперимент? Хочу попробовать свои силы в оккультизме. О чём ты говоришь? Ты же понятия не имеешь об оккультизме. Ты такой же медиум, как любая деревяшка, знаю, ответил Уикерс. Ответь мне, пожалуйста, что ты собираешься делать? настаивала Энн. Как только кончу разговор с тобой, начну красить. Дом? Нет, волчок. Какой волчок? Особый, детскую игрушку. Её обычно запускают на полу. Теперь послушай меня, перебила Анна. Ты сейчас же выбросишь эту игрушку и приедешь ко мне домой. После эксперимента, сказал Уикерс. О чём идёт речь, Джей? Я хочу попробовать проникнуть в сказочную страну. Ох, не болтай глупостей. Я уже там побывал однажды, даже дважды. Послушай, Джей, всё оборачивается гораздо серьёзнее. Крофорд напуган, и я тоже. А потом эта история с линчеванием. Пришли мне деньги, сказал Уикерс. Хорошо. Увидимся через пару дней. Позвони мне, попросила она. Завтра. Ладно. И ещё, Джей, побереги себя. Я не знаю, что ты хочешь делать, но будь поосторожнее. Постараюсь, ответил Уикерс.